Янтария шестая. Дар Примаро. Большая игра между строк. Примаро глубоко вздохнул, готовясь к переходу в луночас. Он представил лицо Родиона Хардиуса, так как шел навстречу с ним. Намечался очень важный разговор. Но вдруг его сменило лицо Рока Драгоция, И было оно настоящим. Впрочем, Примаро это предвидел, как всегда, и абсолютно не удивился. Он давно был готов и к этому разговору. «Нужен твой совет», — не стал тянуть Рок Драгоцей. «Мне нельзя никому предсказывать будущее, даже тебе», — ответил Примару с любопытством следя за реакцией собеседника. «Разве не ты первый наказываешь за нарушение наших законов?» На лице Рока Драгоции не дрогнул ни один мускул. «И всё же я бы хотел спросить о Феше. Примаров вдруг почувствовал лёгкую тревогу. Он с интересом прислушался к себе. Давно он не волновался, а тут даже сердце стало биться быстрее. Вот что значит судьбоносная точка. «Нет!» Рок подавил сердитый вздох и решил сделать ещё одну попытку. И тем не менее, ты сам знаешь, это очень важно!» Примару терпеливо ждал, когда сын Острогора перейдет к шантажу. Очевидно, Рок это понял. «Да, учитель был прав», — медленно начал он, не сводя с Примару тяжелого взгляда. «Трудно говорить с человеком, который все знает наперед. И всё же...» Если ты ответишь на вопрос, я умолчу о твоём тайном союзнике. Учитель ничего не узнает о твоих вылазках в луночас. Примаро поморщился. Он уже видел вариант будущего, в котором Острогор его зачесовал после долгой и мучительной пытки. И это совсем ему не понравилось. Но как Рок узнал, что он, Примаро, Связан с Родионом Хардиусом Огневым. Великие прорицатели. От его длинного носа ничего не утаишь. «Что ты хочешь узнать?» Спросил он, хотя и так знал ответ. «Все-таки удивительно, что и у урока Драгоции есть слабости, есть привязанности, есть люди, которые ему дороги». «Фэш станет следующим». Примаро медлил, раз за разом перебирая все варианты ответа. Вдруг он что-то упустил. Любая ошибка, и время повернет не в ту сторону. Как же это сложно. Воистину, его дар — проклятие. «Да, станет, но ненадолго». Поникший Белорок выпрямился, напряженно вглядываясь в лицо Примаро. «Ненадолго?» Его зачесуют. Фэша-драгоция зачесуют. Рок снова сгорбился, его взгляд потух. «Значит, надежды нет», — пробормотал он и резко побледнел. «Надежда есть всегда», — возразил Примаро. «А еще ты хотел узнать, способен ли на предательство?» Он умолк, давая Року возможность сделать выбор. Тот вдруг попятился к двери. «Больше ни слова!» Замахал он руками. «Ты не человек! Ты проклятие!» Ирок Драгоцей растворился в серой дымке перехода. Примаро грустно усмехнулся. Снова лег в постель и завернулся в одеяло. Сколько раз ему это говорили не счесть. «Ты проклятие!» Забавно, вдруг подумал он, что во всем Змеулане только один человек сейчас чувствует себя хуже него. И это Фэш Драгоцей. Вот чью судьбу хотят, а главное могут украсть. И не только Острогор. Есть еще один человек, пусть этот второй пока и сам об этом не подозревает. Так, Примару просто необходимо встретиться с Василисой Огневой и заглянуть в ее будущее. Кого выберет она? В конце концов, эта Василиса Огнева должна решать, с кем идти в безвременье. Вот у кого невероятно запутанный клубок. Но в первую очередь Примаро поможет ей, странной рыжеволосой девчонке. На долю секунды он представил, что Василиса Огнева могла бы выбрать его. Но эта мысль отозвалась пустотой. Примаро вдруг вскочил на ходу, скидывая одеяло. Как же он забыл! Ему срочно надо в коридор на третьем этаже. Он невольно потер нос и вздохнул. Тяжело быть героем, особенно безвестным. Фэш-драгоцый уже стоял на нужной лестничной площадке. Выглядел страшно, злой и яростный, во власти невообразимого отчаяния. Примаро быстро напустил на себя безмятежный вид, хотя сердце его от страха укатилось куда-то в пятки, и произнес заготовленную фразу. «Давно хотел тебе сказать, Фэш-драгоцый». «Тебя зачесует женщина?» Удар последовал сразу же, как Примару и предвидел, точно в нос. Но все равно оказалось гораздо больнее, чем он предполагал. «Давно хотел тебе вмазать», — прокомментировал Фэш, свирепо глянул на него и улетел куда-то по коридору. Но девочки уже были здесь, как Примару и ожидал. От Захары он избавился в своей обычной манере, огорошил предсказанием, и теперь они с Василисой остались одни. Пора было начинать. Примаро пристально взглянул на нее. К счастью, все еще расстроенная поведением Фэша, она не заметила его внимательного прорицательского взгляда. Примаро же, как привык, быстро размножил вероятности и выбрал две главные. Василиса Огнева прыгает рыбкой в зеркало перехода, а за ней в тот же миг устремляется Фэш Драгоцией. Василиса Огнева заходит в зеркало, а за ней, основательно помедлив, все-таки следует Маар Бронер. Первая вероятность оказалась очень запутанной. Слишком много судьбоносных точек. Если хоть одна не сработает, можно здорово просчитаться. И Феша не спасешь, и Василисе не поможешь. Вторая вероятность удивила Примару еще сильнее, поэтому он снова прокрутил видение. Вот Василиса ныряет в зеркало. Через несколько секунд на поляну выходит Маар. Вид у него нахмуренный. Останавливается перед зеркалом, долго думает и входит в него. И все же фигура Маара будто мерцала. Примару отлично знал, что это признак неопределенности. Тайно просматривая Василисина будущее, Примаро не забывал беседовать с ней в настоящем. О даре, о столетах, о предсказаниях. Василиса тоже попросила его заглянуть в будущее Феша. Примаро даже немного удивился совпадению. Он как раз сейчас этим и занимался. Но драгоцея могла спасти только чудо. Примаро с особым острым интересом глянул на Василису как она то и дело с тревогой смотрит в ту сторону, где давно скрылся Фэш, и даже немного позавидовал ему. Парню с самой страшной судьбой, которому вскоре придется расстаться с жизнью, с душой. Посмотрит ли кто-нибудь когда-нибудь вот так же ему вслед. Но в свое будущее Примаро не заглядывал никогда». После разговора с Василисой Примаро вернулся в свою комнату. Снова лег в постель и на этот раз моментально перешел в луначас. Родион Хардиус Огнев уже ждал его. «Здравствуй, Примаро!» «Ну что, ты готов посетить тайное собрание Зодчего Круга?» Сразу перешел к делу прадед Василисы. Примаро кивнул. «Конечно». «Значит...» «Повеселимся!» Родион Хардиус вдруг ему подмигнул. Примару невольно улыбнулся. Да он на всё готов ради этого человека. Родион Хардиус Огнев показал ему, для чего на самом деле нужен дар предвидения, подарил возможность заниматься часовым зодчеством. В отличие от Острогора, которому дар Примару нужен был только для того, чтобы выискивать слабости своих врагов. Зодчий круг собрался в лазурной зале, за небольшим столом. Примару нравилось это место. Столько книг, столько часодейной магии вокруг. Он не раз был здесь, мог часами копаться в книгах. Правда, опасаясь быть обнаруженным, всегда переходил через луночас. Но сегодня у него другая задача. Возможно, самое важное и ответственное в его жизни – Примару подошел к часодеям и сел в одно из свободных кресел, по иронии судьбы, оказавшись напротив Нортона Огнева. На столе стояли какие-то закуски, но никто из присутствующих не интересовался едой. «Итак, вернемся к главному. Василиса должна сделать выбор», — сказал Зочий. «Кажется, его зовут Миракл». Примару видел, как напрягся отец Василисы всегда надменный Нортон Огнев. Как интересно. А ведь именно он мог стать временем. Но поверил Острогору, предал свою любовь, и время отвернулось от него. «Близится тот самый момент», — произнес Зодчий и нахмурился. «От выбора Василисы зависит очень многое», — кивнул Родион Хардиус. «Вы видели клубок, составленный Эфларусом? В нём переплетаются нити стольких судеб? Сложно предвидеть, кто станет новым временем. Практически невозможно предугадать правильное будущее!» Примару был с ним согласен. Предугадать нельзя. А вот направить... Главное — понять, где находится самая слабая нить, и укрепить её. Правда, Острогор любил поступать наоборот — выдёргивал такие нити, и судьба человека кардинально менялась. «Эфларус мог ошибиться», — предположил Родион Хардиус. «Давно дело было, да и, говорят, он был безумен». «И то верно», — кивнул Миракл. «Современное изотчество достигло больших высот, стало гораздо точнее». Чёрная королева решительно поднялась. Сердито качнулась чёрная вуаль на её лице. «А давайте-ка, дорогие мои, вспомним, ради чего мы собрались. На кого мы поставим в этой битве? Подумайте хорошенько. От нашего выбора многое зависит, если не все». «Я уверен, что Фэш справится», — как-то поспешно произнес старший Лазарев. «Он не раз спасал Василису. Он сильный, смышленый, верный товарищ. В конце концов, Фэш Драгоц просто хороший парень». «Ученик Острогора?» – презрительно хмыкнул Нортон Огнив. «Да еще и любимый ученик», – подчеркнул он со значением. «Его учили быть жестоким, хитрым, изворотливым, уж поверьте мне». «О да, ты тоже был учеником Острогора», – холодно заметил Лазарев. «Ну и куда это меня привело?» – в тон ему ответил Огнив, и горько добавил, «Я не смог защитить а «Афэш Василису защитит», — гнул свое Лазарев. «Если выживет», — вмешался вдруг Родион Хардиус, до этого молчавший. «К сожалению, все нити указывают на то, что его шестнадцатый день рождения должен стать последним. Примаро, выйди к нам, будь добр», — скрипнуло кресло. Примаро встал на ноги, ловя на себе изумленные взгляды. «Великое время! Еще один драгоцей!» — в сердцах воскликнула черная королева. «Может, и главу Змеулана пригласим на наше тайное собрание? Тот хотя бы входил в зодчик круг Родион Хардиус не сдержал улыбки. «Примаро — большой специалист по будущему, ваша вспыльчивость. Талантливый парень и верный союзник». Давайте послушаем его предположение насчет Фэша. «Я же сказала! Никаких драгоциев!» — прогремела черная королева. Примаро с интересом следил за часодеями. Нортон Огнев не сводил с него надменного, но все же заинтересованного взгляда. Зодчий смотрел задумчиво и настороженно, Родион Хардиус с одобрением, как и всегда, а Лазарев — с надеждой. но Чтобы дать шанс Василисе сделать верный выбор, он должен их сейчас разочаровать. Особенно жалко, что придется огорчить Лазарева. «Ну так как? Острогор перевоплотиться нетерпеливо спросила у примару «Черная королева». «Да». «Фэш?» — спросил Зочий. «Да». Все, даже «Черная королева», не сдержали разочарованного вздоха. «Но ненадолго», — повел дальше Примаро. «Ненадолго», — поднял бровь Нортон Огнев. «Фэш будет зачесован». Повисла напряженная тишина. «Ты уверен в этом, Примаро Драгоцей?» Первым нарушил молчание Зочий. «Это действительно случится?» «То, что я сказал?» «Да», — честно ответил Примаро. «Об остальном узнаете позже» добавил он про себя, мысленно ухмыляясь. «Выходит, надежды нет», — хмуро произнес Зочий. «Надежда есть всегда», — не согласился с ним Примаро. «В конце концов, это девиз любого, кто видит будущее. Главное — это всегда выбор, победить или сдаться». «Значит, решено. Ставим на Маара Бронера», — задумчиво произнес Нортон-старший. Константин Лазарев недовольно покачал головой. «И все-таки я за феша Драгоция», — упрямо произнес он, но в его словах уже не было прежней уверенности. Родион Хардиус неожиданно его поддержал. «А я, признаться, тоже верю в юного драгоцея Репутация у него хм, не очень, но он показал себя с лучшей стороны. Да и Василиса, по-моему, глаз с него не сводит». Прямо как когда-то лиса с тебя, мой дорогой внук. Нортон Огнев гневно прищурился. Миракл поспешно поднялся. Вы снова забываете, что Фэш — преемник Острогора, его новая ипостась. Он оглядел всех испытующим взором. И я тоже видел его зачесованным. Эта вероятность будущего довольно точна. Примару лишь подтвердил наши расчеты. Поэтому наш выбор — Маар Бронер. Ваше Величество. — обратился он к черной королеве. — Вы ведь подготовите мальчика? — Конечно. Черная вуаль качнулась. — мар готов. — Сказал, что последует за Василисой хоть на край света. Нортон Огнев моментально скривился, но быстро сник под насмешливым взглядом Зодчего. Лазарев шумно вздохнул. Решение ему явно было не по душе, но он тоже ничего не сказал. «А я готов поспорить с тобой, господин Зодчий», вдруг произнес Родион Хардиус, «что поставить на Фэша Драгоция правильнее, чем на Маара Бронера, в которого, похоже, верит только наше Черное Величество». Ответом ему был шумный, рассерженный вздох из-под вуали. «Спорим, на один и флар», вдруг согласился Зодчий, «и это первый спор в моей жизни, который я хотел бы проиграть». Уже в луночасе Родион Хардиус попросил у Примару короткий отчет. «Что скажешь, дорогой провицатель? Как тебе наше тайное собрание? Увидел что-нибудь интересное?» Примару кивнул. «Увидел. Но все по-прежнему будет зависеть от Василисы Огневой. Вы должны помочь. Надо всего лишь напомнить ей о воде из колодца в бронзовой комнате, живой и мертвой». Радион Хардиус понимающе прищурился. Я тоже думал об этом. Надеюсь, не обеднею на один эфлар. Конечно, не обеднеете, усмехнулся Примаро. Вы ведь уже знаете, что Маар откажется, да? Впрочем, у него все равно не было ни малейшего шанса. Родион Хардиус, если и выглядел удивленным, то виду не подал. Да и вы всегда были на стороне Феша Драгоция, размеренно продолжил Примаро. «Он, конечно, ученик Острогора, однако он и ваш ученик тоже, верно, господин Астариус?» «У меня нет любимчиков», — серьезно заверил Родион Хардиус, но глаза его хитро блеснули. Он кивнул на прощание, а Примару через луночас вернулся к себе в комнату. Уже засыпая, он вдруг ясно увидел картину в старинной золотой раме. Девушка и парень в золотых коронах. «Отлично!» Он снова не ошибся. И, довольно улыбнувшись, Примару заснул обычным сном. Но вот мы и изучили шесть заветных, самых важных янтарей каждая из которых — это часть истории нового времени. Правда, Родион Хардиус чем-то сильно озабочен, что-то его беспокоит. А вы чувствуете волнение, дорогие читатели? Распознали таинственные знаки, обратили внимание на детали — Увидели что-то необычное? Впрочем, даже если нет, я могу дать подсказку. Близится что-то новое, интересное, волнующее. Вот-вот оно покажется из неясного тумана будущего. Ведь кто надеется, тот дождется. Да и время, как известно, всегда на нашей стороне.